Номер 52. Сколько ног у сороконожки? Считаем. Звание самого неприятного на свете существа, особенно если опрос будет проводиться среди прекрасной половины человечества, вполне может завоевать домашняя сороконожка. По-научному она называется мухоловкой обыкновенной, но ее отталкивающей сути это не меняет. Сороконожка регулярно становится причиной истерических криков и просьб, обращенных к мужьям, отцам и братьям. Убрать эту мерзость! Мало кто знает, но это многоногое, очень быстро перемещающееся насекомое приносит хозяевам жилища, в котором обитает, немалую пользу. Она, как кошка, платит за кровь тем, что защищает хозяев от вредителей. В данном случае мух, клопов, блох и им подобных. К счастью, сороконожка не приносит их на коврик как дар, а употребляет в пищу сама. Причем она отличается редкой прожорливостью. Наблюдатели не однажды видели, как она поедала одно насекомое, а другое уже держала в своих многочисленных лапах. Некоторые считают, что мухоловка опасна для человека, так как ядовита. У неё действительно есть яд, но для человека он не опасен, да и прокусить нашу толстую кожу она не в состоянии. Сороконожка может напасть только от отчаяния, если вы загоните её в угол и нападёте первым. Казалось бы, тот, кто называется сороконожкой, должен иметь 40 ног. Это было бы логично, но это не так. Ни один из представителей многочисленного класса многоножек не имеет ровно 4 десятка лап. Их может быть 20, 80, 100 или 382, как у одного из видов, но никак не 40. У нашей мухоловки, кстати, 15 пар маленьких лапок, которые она может терять и отращивать заново.